Бледный рассвет. На ВДНХ огромная толпа бездомных детей, пришедших послушать своего вождя. Володя Пушкарев призывает их совершить подвиг и добиться для России так необходимой галактической мудрости. «Нам нечего терять!» — кричит Пушкарев. «Так не потеряем же ничего!» Воодушевленные его словами дети идут к ракете, установленной перед павильоном «Космос». Впереди Володя и Оля. По пути Оля объясняет всем, что наши ракеты самые мощные в мире, потому что у них гораздо больше двигателей, чем у американских. От ее простых и бесхитростных слов в глазах детей зажигается огонь гордости за Родину. «А где мы возьмем горючее?» – спрашивает кто-то. «Я уже связалась с друзьями-летчиками», – отвечает Оля. «Они привезут нам авиационный керосин». «А где мы возьмем окислитель?» — вопрошает кто-то более умный. Оля хмурится. «Жидкий кислород с неба не падает, но она склонна решать проблемы по мере их накопления». «А где мы возьмем ключ на старт?» — задает кто-то еще более важный вопрос. Ольга разводит руками. «Да, всем известно, что без ключа ракеты не летают». «Найдем!» — говорит Ольга. В штаб-квартире ЦРУ паника. Со спутников видно, что огромная толпа детей собралась на ВДНХ и что-то делает с ракетой. Постепенно к ним присоединяются взрослые. Среди них бывшие космонавты, инженеры, техники. Потянулись цистерны с керосином, ракету начали заправлять. Руководит всем девочка Оля. А Володе Пушкареву тем временем принесли настоящий космический скафандр, выкраденный из Дворца Молодежи. Такими темпами они запустят ракету к вечеру, сообщают аналитики. И вот уже принято решение ударить по Москве секретным погодным оружием. Слишком уж высоки ставки в этой космической гонке. И вот замаскированный американский спутник наводит на Москву решетки излучателей. Хакер Кривохвостов, любопытство ради забравшийся в компьютеры Пентагона, неодобрительно качает головой и нажимает пару клавиш. Страшный спутник самоликвидируется, но удар уже нанесён. В небе над Москвой гремит гром, и сразу же начинается резкое похолодание. Вначале просто идет снег. Самые нестойкие уходят, но большинство детей, озябшие и посиневшие от холода, продолжают упорно работать». Подвиг Яра Талалаева, снимающего на видеокамеру все процессы подготовки ракеты, даже по колено в снегу. Подвиг Миши сизлиса вовремя закрутившего несколько важных гаек. А становится все холоднее. Температура падает и падает. «Ведра!» – вовремя командует Оля. «С неба начинает идти дождь из жидкого кислорода». Дети мужественно вычерпывают его ведрами из фонтана «Дружба народов» и заливают в баки ракеты. Работа спорится. «Близится великая битва добра и зла», — задумчиво говорит Оля, — как в «Звездных войнах». Американцы, только теперь сообразив, что сыграли на руку русским, в ужасе смотрят на ударный детский труд. «Вот уже президенту доложили о происходящем». Не снимая с колен секретаршу, президент командует «Задействуйте наших тайных агентов, поднимите стелсы и сожгите эту чертову железяку, ракета не должна взлететь». А тем временем коварный маньяк-любитель Иван Рахметов подползает сзади к володи Пушкареву, надевающему скафандр. В руках Рахметова его любимый коловорот. Миг и в костюме сделана дырочка». Злодейски улыбаясь, Рахметов уползает и прячется в сугроб. «Какой оригинальный метод убийства?» – думает маньяк. «Если бы он знал, что играет на руку мировому империализму». Но он не знает. А Володя, ничего не подозревая, идет к ракете. В этот момент боевой генерал Монов наконец-то добирается до Москвы. Он уже в курсе происходящего и сразу понимает, что единственная надежда – запустить «Восток» с ВДНХ. Крепко сжимая в кармане свой талисман, оставшийся еще со времен учебы в школе космонавтов, он, прихрамывая, двигается к ракете. А имиты ЦРУ уже принялись за работу. Они распространили среди всех торговцев на ВДНХ – Слух, что стартуя, ракета спалит выхлопом автостоянку, расположенную прямо под ней. И вот уже толпа озверевших коммерсантов идет громить ракету. А к Москве приближаются два стелса. Хакер Кривохвостов качает головой. Сбить стелсы ему не удается, потому что он никогда не любил авиасимуляторов. Единственный выход – предупредить героев о готовящейся атаке. И он совершает свой личный подвиг. Встает, надевает штаны и майку, смотрит за окно, не может оценить температуру визуально, потому заходит на пару серверов и узнает погоду в Москве. Надевает шубу, выходит, спускается в метро. Жизнь для хакера полна неожиданностей. Оказывается, на свете очень много людей. И разговаривают они войсом, а не стучат по клавиатурам. Среди людей попадаются девушки. Пораженные увиденным, хакер кое-как добирается до ВДНХ. С первого взгляда понимает, что главный организатор Оля. Подходит к ней и молча выкладывает карту с нанесенным на нее маршрутом стелсов. Оля бледнеет. «Но она никогда не сдается!» «Заправляйте самолет, ребята!» — кричит она, указывая настоящий на постаменте МиГ-15. «И тащите его на крышу вон того павильона! Оттуда будем взлетать!» Затесавшийся в толпу писатель Леонидов молча дает ей оружие, свой любимый газовый пистолет. Шепчет «Чем могу?» Хакер Кривохвостов тем временем кричит Володе. «Помни, я взломал компьютеры чужих. Чужие на самом деле похожи на...» рёв толпы заглушает его слова. К ракете подходят коммерсанты. Начинается жестокая схватка. Дети, вооруженные ведрами с жидким кислородом, пытаются удержать взрослых от ошибки. А Володя уже забрался в ракету, смотрит на пульт и кричит. «Тут же нет ключа на старт!» «Я не смогу взлететь!» Темп событий нарастает. Старый истребитель затаскивают на крышу павильона. Вооруженная пистолетом Оля садится в кабину. Она не знает, что совсем рядом ее папа. Он добрался-таки до ракеты, оценил обстановку и достал из кармана свой талисман. Это и есть он. Ключ на старт. Оказавшийся в толпе бард Вася Володин начинает петь песню «Ключ на старт» мимоходом лупя нападающих гитарой. Тем временем Оля, понимая, как многое от нее зависит, стартует с крыши павильона. Ее старенький, но крепкий истребитель резво набирает высоту. Оля мчится на перехват стелсов. Американцы, не ожидавшие встретить сопротивление, открывают огонь. Но благодаря низкой скорости мига и устарелости его конструкции все ракеты проходят мимо. А вот Оля, ловко высунувшись из кабины, ухитряется кулаком разбить стекла самолетов и выстрелить внутрь из газового пистолета. Один истребитель падает, второй на автопилоте возвращается на базу. А ряды защитников ракеты Редеют. Кончился жидкий Кислород, и отбиваться уже нечем. Последнюю линию обороны Держит Барт Володин, Писатель Леонидов и хакер Кривохвостов, вспомнивший Навыки игры в Mortal Kombat. Маньяк-любитель Рахметов, обалдев от происходящего, Носится среди нападающих, Убивая всех, кого не попадя. Потом бросается к бакам И начинает сверлить их Коловоротом. Вот-вот Ракета будет уничтожена. И тут раздается задорная боевая песня «О, Элберет! Гил Тониэль!» Толпа ролевиков во главе с Гвоздидиром приходит на помощь. Деревянными мечами они беспощадно лупят коммерсантов, и те разбегаются. Леонидов начинает оказывать первую помощь пострадавшим детям, и в его глазах появляется скрываемое раньше чувство добра и милосердия. «Ключ на старт!» — кричит в ракете Володя Пушкарев. Ставит перед собой на пульт любимого Тамагучи. Через минуту его пора высаживать на горшок и нажимает главную кнопку. В этот миг Рахметов таки продырявливает бак. Струя жидкого кислорода хлещет на землю. И тогда гвоздь Дидир, одетый в кольчугу поверх ватника, героически закрывает пробоину одной из частей своего тела. Он мгновенно примерзает к баку и ликвидирует тем самым течь. «Космос для эльфов!» — кричит он. «Русские не сдаются!» Рахметов в этот миг пытается продырявить дюзы. И вдруг над его головой раздается рев насоса. Он поднимает голову и видит огнедышащее пламя. «По делом гаду и мука!» Ракета начинает медленно и красиво взлетать. Гвозди Дир, которому в последний миг генерал Монов успел дать свой именной парашют, взлетает вместе с ракетой, размахивая деревянным мечом и распевая боевой гимн. Наступает тишина. Конец первой книги. Хотите ли вы узнать, сможет ли Володя Пушкарев выйти на орбиту? Сможет ли он заделать дырочку в скафандре, а если да, то как? Действительно ли погиб маньяк Рахметов? Что станет с отважным гвоздидиром? Промерзнет ли Москва насквозь? Что такое на самом деле Останкинская телебашня и где спрятан ее фотонный отражатель? На кого похожи чужие? Получит ли Россия галактическую мудрость? Читайте продолжение великого романа Книгу «Алюминиевые облака»